Глава тридцать вторая. Каждый шаг и вдох я делала с оглядкой на следующего по пятам монстра. Выйдя к самым первым домам, стоявшим ближе всего к лесу, остановилась на миг, нашла подходящую более-менее целую стену и остановилась рядом с ней, чтобы быть защищенной со спины. Мало ли кто еще мог на меня кинуться. Время суток темное, опасное, а я только, можно сказать, начала жить. Странная мысль, конечно. Хотя с какой стороны посмотреть. По факту в этом мире я ведь пока ничего толком и не видела. Ни иных земель, ни иных раз, ни знакома с порядком, здесь заведённым. Вся моя вселенная крутится вокруг выживания и обустройства. Переживания и о том, что мы будем есть завтра утром, и на ужин, как не замёрзнуть зимой. А я ведь столько читала про попаданок, и непременно там были весёлые приключения, принцы и удача в любом начинании. Прочим, на последний пункт жаловаться не приходится. А ещё вместо тысячи красавцев принцев я выберу маму Райла. Вот мой главный подарок. Я жива, и мои близкие тоже. Не это ли великая удача? Мысли молнии пролетали в сознании, пока я наблюдала за замершим напротив меня чудовищем. Его лицо было повёрнуто ко мне, пасть оскалена. Длинные и тонкие зубы и иголки пугали одним своим видом. Вздохнула и спросила, стараясь не выдавать своего страха: "Кто ты и что тебе от меня нужно?" Минута, вторая. Нежить стояла там же, практически не двигаясь, лишь едва заметно покачиваясь. Кажется, разговора не получится. Поджав губы, чуть разозлилась я. Прежде всего на себя и с твой страх. Посему извиняй. Вскинув правую руку, коснулась указательным пальцем нарисованной руны на своём амулете. Та на секунду вспыхнула ярко-бирюзовым сиянием и практически сразу же мерно засияла, уже не ослепляя. И тут монстр пошевелился, подлетел к другой стене, стоявшей напротив меня, и вытянул руку, или что там у него вместо неё. Из этой чёрной конечности показался страшный антрацитовый коготь. Именно и мне жет нарисовала оскаленную пасть неизвестного мне хищника. Я уже видела это схематическое изображение при входе в селение. Не отрывая взгляда при свете двух лун, я словно заворожённая смотрела, как монстр втянулся в этот рисунок, сделав его линии жирнее и чётче, а потом моё сознание буквально утонуло в ожившей картине на стене. Морды хищника расплылась и перетекла в несколько точек, а они в свою очередь трансформировались из неясных клякс в полноценный рисунок. Битва. Вот орки-берсерки. Вот объединённые войска людей, магов, эльфов, каких-то всадников на крупных животных. Все против орков. Сражение выходит не в пользу последних. Орки проигрывают и с позором обращаются в бегство. Их гонят к реке. Сальвана бушует, с удовольствием принимая в свои воды столь щедрое подношение, но многим оркам удаётся преодолеть бурное течение, и они оказываются на другом берегу великой реки. Остатки некогда могучего народа снова разделяются, дробятся на племена и расходятся. На происходящее я смотрела, наверное, с приоткрытым от удивления ртом. Как фильм со спецэффектами Очень живо и достоверно всё было показано, и пусть в чёрно-белом цвете, но не менее завораживающе. Ты король Герард, догадалась я. Это ты основал каменное жилище здесь, комментировала я полушёпотом, продолжая смотреть на сменяющиеся рисунки на стене напротив. И выходило так, что его никто не собирался оставлять в покое, и собственные соплеменники в итоге предали некогда могущественного повелителя всех орков. Не став оказывать сопротивление пришедшим магам, они сдались без боя за обещание сохранить жизнь им и их близким. Джеррд остался один. Вот его голову сносит какой-то маг-эльф. Обережные огни не нужны пришедшим магам-воинам, но они вынимают их из земли. Небольшие сосуды забирают сами орки и уходят. «Вот откуда у племен переносные горшки с волшебным огнем», – прошептала я. «Ты остался и бродишь по светлой части леса. Ты ненавидишь орков и убиваешь их в первую очередь». Делала выводы я, пусть поспешные, но чуйка подсказывала, что верные. «Ох ты ж, блин!» Я и сама не заметила, как подошла к ожившей картине на стене и смотрела на отдельные слова. Что же ты хочешь сказать? Пыталась понять я смысл слов. Ненависть, маг-орк, воспоминания, освобождение. Ты потерял свою разумную суть и превратился в монстра, прикинула я задумчиво, потерев лоб. Встреча со мной, магом-орком, вернула тебе воспоминания, кивнула сама себе. Так, ты ищешь избавления от проклятия. Тем временем чудовище снова совкалось в целостное существо и стояло в опасной близости от меня, меньше метра. Оно стало как-то меньше размерами и ниже ростом, что ли, словно только что творимая магия высосала из него немеряемой энергии. Но тем не менее ужас прошиб мой позвоночник электрическим разрядом. Я недолго думая приготовилась отскочить назад, но не успела. Чудовище выстрелило в меня другой своей конечностью. Я даже зажмурилась, готовая принять смерть. Из головы вылетели все мысли. Но вместо боли позади себя услышала шипение и мерзкий свист. Резко оглянувшись, замерла с широко раскрытыми глазами. Тем временем монстр, некогда бывший королём орков, промчался мимо моей остолбеневшей тушки, прямиком на ещё одну нечесть, отвратительного вида огромного волка с гниющей плотью. Какое же вонище! Отпрыгнув на добрых полметра назад, больно стукнулась спиной о стену, дыхание выбило. Одышав, Задумалась: что же делать? Свалить под шумок под защиту обережных огней или помочь нашему монстру? А помощь похудевшему неживому королю явно была бы к месту. Волк рвал его в клочья, и сил у Джеррарда оставалось всё меньше. Пусть сожрёт И если этому зомби-хищнику это удастся, он станет сильнее, а у меня за спиной дети и женщины. Решено. Сжав кулаки, решительно шагнула вперёд. Была не была. Горящая на амулете руна за долю секунды вырвалась из тела Круглиша и соткалась передо мной, зависнув в воздухе на пару секунд, пока я ловила удачный момент, который не заставил себя ждать. Вот мёртвый король отклонился в сторону, стараясь обхватить ноги волка-зомби, тем самым открыв мне доступ к врагу. С резким выдохом отправила руну в полёт. Та мигом преодолела разделяющее нас расстояние и впиталась в гниющее нутро волчары. Тот словно живой взвизгнул, подпрыгнул, но я уже взяла ситуацию в свои руки. Глаза мои были закрыты, но сияющую светло-бирюзово-голубую руну внутри монстра Прекрасно видела. Ощущала её пульсацию и желание мне подчиниться. "Лопни!" зло рыкнула я севшим до безобразия голосом и резко широко развела руки, напрягая каждую мышцу, жилу в своём теле. Руна земли, послушная приказу хозяйки, и влитой в неё прорвы энергии стремительно увеличилась, да так, что разорвала волка изнутри. Пух И куски гниющей плоти разлетелись в разные стороны. А крик со стороны: "Жги остатки, иначе восстанет!" привёл меня в чувство. "Какого фига ты тут делаешь?" прорычала я, чувствуя, насколько мало сил во мне осталось. Колени дрожали, меня чуть потряхивало. И какое же было облегчение ощутить тепло, идущее из вдруг нагревшегося амулета, подаренного дядькой Ансом. Из амулета в моё солнечное сплетение потекла так нужная истощённому организму магическая энергия. Но додумать мне не дали обстоятельства. Рядом со мной упал горящий факел, и я кинулась сжечь остатки волка-зомби. Те горели жадно, чадя чёрным смрадным дымом. Когда закончила, оглянулась на замершую с зажатым в руке факелом Райлой. Ты с ума сошла, зло прорычала я. А если бы монстров было несколько? А если бы я проиграла? Дочка, мама была бледной, но решительный блеск в глазах сказал мне о многом. И тепло вперемешку со злостью, страхом разлилось по телу. Вот кто за мной и в огонь и в воду. Ты нужна мне живой и здоровой. Я без тебя не смогу. Вздохнув, огляделась. Чудовище, некогда бывшее королём, Замерла в паре метров от меня. Оно не двигалось и было прозрачнее обычного. Если бы это пришлая нежить съела нашего монстра, он бы так и не нашёл упокоения. Скрепучий голос донёсся до нас. Я закатила глаза небу, прося у него терпения. К нам пожаловала старуха Гутрун. У них у всех мозги ошибло, что ли? Зло на неё зыркнув, снова посмотрела на Джеррарда. Решение уже было. Сослужи мне службу, твёрдо отчеканила я. Помоги моему племени выжить и обустроиться, и тогда я освобожу тебя. Как именно его освободить, не ведала, но варианты должны быть. И вообще, об этом я подумаю завтра. Не знаю, понял ли он меня, но мне было плевать. Хотелось поесть и лечь спать. Уходим, скомандовала я. Идите впереди и будьте начеку